Глава 48. восьмая Уморушка, которая совершила несколько героических поступков, до сих пор не успела похвастать ими перед кем-нибудь. Правда, сначала она боялась и заикнуться о своем визите в бригадирскую палатку, но постепенно страх прошел, а желание похвастаться осталось. Но, увы, достойного слушателя рядом с Уморушкой не оказалось. Все были заняты, всем было некогда. Даже Иван Иванович Гвоздиков и Маришка не стали ее слушать. Гвоздиков заканчивал строительство штаба спасения Муромской чащи, который здорово напоминал по внешнему виду обыкновенный шалаш, а Маришка стояла на посту и охраняла этот штаб. А часовым, как известно, разговаривать не положено, даже с друзьями. У Морушка хотела было уже расстроиться, но тут ей в голову пришла светлая мысль. Забравшись на самую вершину Шабашкиной горки, она отдышалась, поправила на голове венок и раздвоилась. «Ты знаешь, как здорово я ультиматум написала!» Без всяких предисловий похвасталась она перед своим двойником. Но уморушка номер два, вместо того, чтобы похвалить ее, вдруг заявила. «И вовсе не ты его написала, а я, причем по-гречески!» «Ты!» — поразилась уморушка первая. «Я!» «Ты!» «Я!» Уморушка первая хотела в третий раз выкрикнуть негодующие «ты», но посмотрела в этот момент вниз и ахнула. Там под горой бежали три человека, а за ними, рыча и ревя от злости, гналось какое-то железное чудовище, которому никак не удавалось схватить добычу. Стоило ему прибавить скорость и приблизиться к кому-нибудь из несчастной тройки, как бедная жертва, почуяв спиной смертельную опасность, Тоже прибавляла прыти и уходила от разъяренного монстра. Смотри, воскликнула уморушка первая. Сейчас оно их слопает. Точно слопает, побледнела уморушка номер два. Они переглянулись и дружно прошептали заклинание, которое совсем недавно уморушка первая подслушала у шустрика. Бен запела Урал, настигшая было вид медведя, вдруг смолкла и камнем рухнула вниз. Лесорубы, оглохнув от наступившей внезапно тишины, оглянулись и обомлели. Новенькая бензопила валялась в траве, проржавленная насквозь. Ведмедев робко коснулся ее носком сапога, и пила рассыпалась от одного прикосновения. Конец, зверюге! тихо прошептал Егор Иванович и вытер ладонью под со лба. Дяденька! «А, дяденька!» — услышал он вдруг девчачий голосок откуда-то сверху. «А почему оно на вас бросилось?» Ведмедев поднял голову и увидел на вершине горы двух одинаковых девочек. Одну из них он видел вчера и даже держал за шиворот, но какую именно, Егор Иванович сейчас не мог точно сказать. А кто ее знает? Как видно, сбесилась. Правда, бензопилы редко с ума сходят. С моей, наверное, первый случай. Братья Разбойниковы тоже увидели у и наперебой закричали «Гляди-ка, пропавшая нашлась! В двух экземплярах!» Ведмедев, уже отойдя слегка от пережитого страха, спросил с любопытством «А это не вы, сестренки, тут шутки шуткуете?» «Мы!» — признались у «Только какие же это шутки, когда оно вас чуть было не слопало?» Уморушка первая внимательно вгляделась в стоявших у подножия горы людей и спросила, «А ваш самый-самый главный где? Спит или уже проснулся?» «А зачем он тебе?» — удивился ведмедев. «Опять забодать его хочешь?» «Надо нам бодаться!» — презрительно фыркнула уморушка номер два и потрогала левой рукой чуть заметный синяк на лбу. «Просто...» «Просто велено вас в штаб доставить, если проснетесь и озоровать начнете», закончила Уморушка первая и победно взглянула на Уморушку номер два. Та показала ей язык и успокоилась. Кажется, они были квиты. Услышав про какой-то штаб в Муромской чаще, Ведмедев удивился еще больше. «Какой штаб? Откуда в такой глухомане штаб?» «Штаб спасения Муромской чащи, охотно ответила Уморушка первая. «Вам тоже придется туда пройти». «Для выяснения личностей», — добавила уморушка номер два. И, переглянувшись между собой, уморушки вдруг исчезли. «Вот чудеса какие! Опять пропало!» — воскликнул Паша разбойников. «Уже две пропали, и обе сразу», — поправил его Саша. «Ну, что вы стоите, как вкопанные?» — раздался внезапно знакомый девчачий голосок рядом с ними. «Идите в штаб!» «А где он?» — развел руками ведмедев. «И где ты?» Он помолчал немного и решил поправиться. «Вы!» «Я тут», — сказала Уморушка и вынырнула из-за огромной спины Егора Ивановича. Хотя братья-разбойниковы готовы были поклясться, что секунду назад ее там не было. А штаб спасения Муромской чащи находится там, и она протянула руку вперед. «Неужто не знаете?» «Не знаем», — Робко поворачиваясь к странной девчушке, ответил за всех Егор Иванович. «Мы тут ничего не знаем». Он помолчал и грустно добавил в заключение. «И не понимаем мы тут ничегошеньки».